Глава 24. О том, что предупрежден, значит вооружен. Вдоль стен главного зала тянулись банкетные столы, покрытые красно-оранжевыми скатертями. Все они были уставлены разнообразными блюдами, начиная миниатюрными канапе и заканчивая полноценными, нарезанными на щедрые порции тортами. Повсюду стояли и висели фонари из вырезанных мной тыкв, Букеты из кленовых листьев, декоративные, оплетающие углы паутины и черные пауки. Помимо этих вполне традиционных атрибутов, в зале присутствовали золотые скульптурки жаб и красные бумажные журавлики. Воздух был влажным и жарким, сказывались пыхтящие бани, буквально захватившие весь большой дом. Гостей было столько, что просто разбегались глаза. Пожалуй, именно они делали это празднество по-настоящему особенным и колоритным. Само присутствие разнообразных духов напоминало о том, где я нахожусь. Не просто на какой-то тематической вечеринке, а на удивительном, неповторимом и уникальном своем роде празднике. Я, Алена и Аня стояли у входа, наблюдая за заполняющими зал гостями. Пока наши обязанности были не закончены, и исполнять их предстояло еще по меньшей мере час. Горничные других гостиниц занимали места у других входов в зал, которых в общей сложности было пять. Каждая украшала гигантская гирлянда из красных листьев, маленьких тыкв, блестящими шуры и всяких мелких штук. Полчаса назад по просьбе госпожи Санли пришлось сбегать в магазин, улыбнувшись очередному новоприбывшему гостю пожаловалась Аня. Там одна девочка меня назвала ведьмой. «Так ты же есть ведьма!» — не поняла ее досада Аленка. Еще и нарядилась в ведьмовский костюм. «Странно просто так!» — протянула наша белокурая скромность. «Простой человек меня до этого только один раз ведьмой назвал, когда я сказала, что ем много сладкого и не толстею». Я тихо прыснула и тут же трансформировала смех в любезную улыбку, когда мимо проплыл разряженный в пух и прах дух, чьи ветвистые рога едва пролезли в дверной проем. Официально бал начался с появлением Кирилла, приход которого практически моментально заставил всех смолкнуть. Даже Джея и Джия, готовые испепелить друг друга не только взглядами, стали вести себя прилично и сосредоточились на настоящем в луче света магии. Огни свеч стали приглушенными, и помещение погрузилось в полумрак, благодаря чему Кирилл сделался объектом всеобщего внимания. Выглядел сегодня владелец гостиницы просто безукоризненно. Черный с иголочки костюм, аккуратно уложенные рыжие волосы и квадратные очки делали его похожим на парня с обложки. Похоже, он был единственным, кто пришел на праздник без тематического наряда. А вот паре, стоящей позади него, костюмы и не требовались. Пронизывающий взгляд Германа и так мог испугать кого угодно, а Тейрон, как обычно, прятался под плащом. Интересно, заклинатель его хотя бы в душе снимает? Вскоре рядом с Кириллом появилась и госпожа Санли, в чьем ворохе юбок можно было утонуть. Копна ее буйных волос сегодня выглядела особенно пышной. Глаза сверкали аки-алмазы, а шлейф сладких духов заполнил весь зал. Заметила я и Шелли, скромно жмущуюся Германом и с интересом осматривающую окружающую обстановку. Мне было не совсем понятно, кто в этот момент присматривает за ключом, если все находятся здесь. Но в действиях Кирилла не сомневалась, он точно знал, что делал. Когда всех собравшихся должным образом поприветствовали и небольшая вступительная часть подошла к концу, началось настоящее веселье. Клянусь, я о таком не знала. Да что там, даже предположить не могла, что такое будет, а сообщить мне никто не потрудился. Почти все духи вдруг стали стремительно меняться, принимая внешность обычных людей. Исчезали ушки, рожки, лапы, хвосты и прочие несвойственные человеку атрибуты. А затем, когда осталось лишь то, что можно было принять за маскарадный костюм, духи стали один за другим вылетать в появившееся в стене окно, прямо на городскую улицу. «Сейчас станут видимыми для простых людей и пойдут народ пугать», — хмыкнула Алена. «Забавно, кстати, можем пойти посмотреть». «А как же работа?» – усомнилась я. Аленка деланно закатила глаза. «Ты еще хоть одного прибывающего видишь?» «Нет, все уже пришли. За банями мелкие проследят. За подачей закусок тоже. А нам, пока госпожа Санли отвернулась, можно ленять. «Давай, все обратно уже через полчаса вернутся». Она перевела взгляд на Аню и поторопила. «Ты тоже с нами». Такую комедию только раз в году увидеть можно. Я, как человек, вечно пропускающий премьеры и все доступные сеансы в принципе, на осиё кино решила обязательно посмотреть. И хотя это небольшая авантюрка, изначально в план не входила, но что может быть лучше приятной импровизации? В отличие от духов, через окно мы вылететь не могли, потому отправились привычным маршрутом, выйдя через холл в сад. а из сада – за ограждение гостиницы. Это было что-то неописуемое. Улицу заполнила разномастная толпа, которую на первый взгляд можно было принять за обычных ряженых. Но мы-то знали, кем все эти люди являются на самом деле. Они шли по тротуарам и даже по шоссе, игнорируя сигналищие им машины, водители которых высовывались из окошек, и вместо того, чтобы возмущаться, восторженно разглядывали интересное шествие. А потом притворившиеся людьми духи стали разбредаться по дворам и звонить кто в квартиры, кто в дома, расположившегося рядом частного сектора. Мы с девчонками проследовали как раз за одной из групп, выбравших объектом посещения небольшие коттеджики. Слившись с общей массой, наблюдали, как духи поднимаются на крыльцо, стучат в дверь, а когда им открывают, недоумевающие хозяева громко вопрошают. Сладости или жизнь? У меня сложилось впечатление, что я попала куда-то за границу, где Хэллоуин куда более популярен, чем у нас. Происходящее в самом деле напоминало гуляние где-нибудь в Америке, когда подростки наряжаются в страшные костюмы и звонят в дома соседей, требуя сладости. Нет, все-таки сейчас все было гораздо круче. На крыльцо выходили старички и молодые люди, женщины с детьми и одинокие мужчины, но лицо каждого из них при виде нежданных гостей озарялось радостью. И это казалось мне странным, пока я не поняла, в чем дело. Кирилл пускал в большой дом только добрых духов, не причиняющих людям зла. Должно быть именно поэтому при взгляде на них вся подозрительность, недоверие и недовольство у людей исчезали. уступая место инстинктивному восторгу. Ведь они, хотя сами того не ведали, встречались с настоящим волшебством, таким, о котором мечтали когда-то в детстве. Но скажите мне, кто хотя бы однажды, хотя бы один единственный раз не мечтал увидеть чудо, получить волшебную палочку, встретить невиданное существо, влезть под самый потолок, до да о чем угодно? А эта ночь волшебством буквально дышала. Почему-то именно сейчас я в полной мере осознала слова, не так давно сказанные Димой. Эфир, магия, волшебство, как бы кто ни называл эту энергию, ни добро и ни зло. Просто что-то нейтральное, невидимое. И только живое существо, материальное или не совсем, может окрасить его в белый или черный цвет. В детстве люди смотрят на мир чистыми, широко раскрытыми глазами, Поэтому и уверены, что волшебство дарит свет и радость. А когда вырастают, либо перестают в него верить, либо начинают бояться, неосознанно преобразуя эфир в нечто пугающее. «Мама, смотри, у нее кошачьи уши!» Восторженно крикнула высунувшаяся на улицу девочка, совершенно беззастенчиво ткнув пальцем в Джею. «Это костюм, дорогая», — склонившись к дочери, ответила миловидная женщина. В этот момент кончики обсуждаемых ушей дрогнули, но, к счастью, этого никто не заметил. «Как это она с снизошла до простых смертных?» – вслух удивилась Аленка. «Никогда их ни в грош не ставила». «Ее сестра в большом доме осталась», – негромко ответила Аня. «Наверное, человеческое общество для нее казалось предпочтительнее». «Словно услышав нас, Джея резко обернулась». Мазнула равнодушным взглядом, заставив покрыться мурашками от макушки до самых пят и снова обратила взгляд на ребенка, протягивающего ей начатую плитку шоколада. Тем временем у соседнего дома разворачивалось целое представление. Какой-то дедок в смешных клетчатых штанах, видимо, очень радуясь гостям, выносил им все содержимое холодильника. «Вот она, широкая славянская душа! Просили сладостей!» «Найте вам, пожалуйста, целую банку варенья, и еще одну, и еще побольше, чтобы уж наверняка, а еще колбаску на всякий случай и маринованные огурчики». От такой щедрости ошалела не только я. Дух, кому предназначалась вся эта еда, буквально лишился дара речи и изумился настолько, что у него материализовался пушистый лисий хвост. И снова на всеобщее счастье никто посторонний этого не заметил». Видать, дедок оказался еще и подслеповатым. Эти полчаса однозначно были обречены переместиться в копилку моей долгосрочной памяти, чтобы я время от времени могла к ним возвращаться. Очень уж яркими, насыщенными и своеобразными оказались пережитые мгновения. Обратно в большой дом участники шествия возвращались, как и подобает порядочным людям, пешком, а внутрь входили через дверь. Уж не знаю, была ли использована какая-то магия, или сами духи умели, сохраняя материальность, становиться незаметными, но исчезающая внутри заброшенного дома толпа внимания не привлекла. Вновь слившись с гостями, мы тоже вошли в гостиницу. И только в этот момент я обратила внимание, что на плечах Ани сидят ее летучие мышки. «А как же шум и яркий свет!» – не могла не поинтересоваться я. «Сегодня ночь особая», — ответила ведьма, любовно погладив своих питомцев. «Они по-другому все чувствуют». Ночь впрямь была особой. Я уже давно знала, что Самайн окажется незабываемым. Но реальность все же сумела превзойти ожидания. И дело было не только в созданной атмосфере, даже не в мелькающих повсюду духах, а в той самой волшебной энергии, напитавшей каждую частицу воздуха. Граница между мирами истончилась, позволив чудесам прогуляться по обычным городским улицам, опуститься на крыши и приоткрыть завесу удивительных тайн простым смертным. Перед тем, как идти в главный зал, я по привычке заглянула к наблюдательнице, чтобы угостить ее тыквенным пирогом, и была очень удивлена, застав ее не в излюбленном темном углу, а прямо в центре подсобки, рядом с лучом впущенного мною света. Самайн. прошелестел ее негромкий голос. «Этой ночью я могу выходить из абсолютной темноты». Честное слово, я едва не прослезилась и от того, что было сказано, и от того, как это было сказано. Я также жалела наблюдательницу из-за того, что она единственная проведет праздник в угрюмом одиночестве. А тут оказалось, что и для нее существует, пускай и небольшая, но все-таки радость. Получив благодарность за тыквенный пирог, Я ушла, оставив дверь приоткрытой. Настроение было просто потрясающим. Хотелось немедленно начать петь, танцевать, делать хоть что-нибудь, чтобы его выплеснуть. И я отправилась в зал, где к этому времени началось представление. Специально приглашенные духи устроили концерт, где как раз-таки пели, танцевали и демонстрировали другие свои умения. Парили в калейдоскопе горящие тыквы, а вместе с ними парили и духи, взмывающие под потолок и танцующие вместе с участниками концерта. Они разбивались на группы и пары, водили хороводы, и не присоединиться к ним казалось просто невозможным. Поскольку летать я не умела, пришлось ограничиваться полом. И это, скажу я вам, ничем не уступало пляскам в воздухе. Все работники собрались вместе и зажигали не хуже духов подсменяющие друг друга динамичные композиции. Пока танцевала, взглядом я выискивала Германа. Но ни его, ни Тейрона, ни Кирилла нигде видно не было. Одна часть меня помнила о нависшей над Большом доме опасности. Но другая была слишком восхищена происходящим, чтобы от него отказаться. Я не пила ни грамма алкоголя, но мысли сделались невесомыми, точно пёрышки, а меня саму наполняли легкие воздушные шарики. Да я и сама стала таковой, легкой, невесомой, наполненной неповторимой энергией этой ночи. Наверное, именно из-за рассеянности, из затуманенности сознания я упустила момент, когда меня крепко обняли сзади. Это объятие органично вплелось в канву праздника, дополнило мои чувства, придав им недостающих оттенков, И я охотно расслабилась, позволяя привлечь себя еще ближе. А потом в один момент опомнилась и, круто развернувшись, наткнулась на взгляд знакомых голубых глаз. «Повторяешься», — я Германа, обвив руками его шею. «Люблю появляться неожиданно», — негромко произнес он, практически касаясь моих губ. «Ты сегодня оделась в костюм стрекозы?» «Я возмущена! Мое негодование было почти искренним». Феи очень возмущена. Понял, ты перламутровый жук. Я уже была готова взорваться, когда этот невыносимый человек прислонился своей колючей щекой к моей и прошептал, обжигая дыханием ухо: "Ты самый прекрасный безымянный из всех, с какими мне приходилось сталкиваться, и как безымянный борец, я просто обязан взять тебя в плен". «Разве не уничтожить?» — буквально расплавившись от его близости, так же шепотом спросила я. «Еще никому не удавалось подчинить безымянного. Музыка сменилась на медленную, и мы незаметно перешли на танец. Хочу стать первым». Слова прозвучали несколько двусмысленно, но этим вечером я была слишком раскованной для того, чтобы испытывать даже долю смущения. В ответ только выразительно приподняла бровь, как бы говоря мимикой и взглядом «ну попробуй». Наш танец оказался таким же, как и эта ночь. Волшебным. Было что-то чарующее и в неспешных движениях, и в нотах звучащей музыки, и в светящихся рожицах фонарей тыкв, вышедших из-под моих рук. Пахло чем-то сладковатым, и этот запах перемешивался с ароматами разнообразных духов. а еще табачного дыма, исходящего от котика, который свободно перемещался между развешанными по залу картинами. Хотелось, чтобы эти мгновения длились бесконечно, но, как и все хорошее, они пролетели быстро. После поставили еще один медленный танец, однако мы его уже не застали. Герман сказал, что ему нужно идти к Тейрону, и я, как планировала, вызвала идти вместе с ним. Аня с Аленкой были слишком увлечены празднеством, чтобы заметить мой уход, И единственным, кто обратил на него внимание, стал котик, промурлыкавший из висящий у выхода картины. «Что, милауша, уже уходишь?» Делу время, потехи час, поэтому возникшую после вопроса духохранителя соблазнительную мысль плюнуть на все и задержаться я пресекла. Да и перспектива провести остаток бала без Германа привлекала не слишком. «Кажется, в этот момент я ненавидела Игоря и все, что с ним связано, как никогда. Да если бы не он, мы бы все сейчас наслаждались праздником и не имели никаких проблем. У комнаты сейфа, к моему удивлению, стоял не только Тейрон. Когда мы пришли, стену там подпирали еще пятеро мужчин. Сплагиатившие заклинатели духов, надев непроницаемые черные плащи. Правда, капюшоны у них оказались... не настолько глубокими, и лица при желании можно было разглядеть. В отличие от зала, где гремела музыка и разносились множество голосов, сюда не долетали даже отзвуки шума. Коридор увяз в тишине, на фоне которой окружившие меня мужчины казались такими же безмолвными тенями. Во время танца я успела отметить костюм Германа, состоявший из черных брюк и рубашки, в вырезе которого виднелся его медальон. Он был безымянным борцем и оставался им сейчас, когда, как и остальные, тоже надел плащ. «Ребята, а вам плащи не мешают?» поинтересовалась я, нарушив тишину. «Вдруг придется бежать, а вы запутаетесь в их полах, упадете!» Пятеро из ларца продолжали неподвижно стоять, будто меня не услышали, и на их незаметных в тени лицах не дрогнул ни единый мускул. Теран обернулся в мою сторону – но тоже промолчал. «Не мешают», — за всех ответил Герман, приобняв меня за плечи. Честно признаться, его слова я пропустила мимо ушей, сосредоточившись на объятии. Приятно и как-то так надежно, что ли. Раздался негромкий звук, вызвавший ассоциацию со скрипом зубов. Кажется, он исходил от Тейрона. Нет, ну что за человек такой невыносимый? Так и не имется при виде чужого счастья. Чего привязался-то? Не желая провоцировать заклинателя, но не в силах совладать с возмущенной внутренней ведьмочкой, я ответно обняла Германа за пояс и, чтобы уж наверняка продемонстрировать всю степень пренебрежения к чужому мнению, положила голову ему на плечо. Скрежет стал громче, но на сей раз вместо злости он вызвал удовлетворение. Я искренне недоумевала и не могла понять, что так раздражает Терна в наших с Германом отношениях, но была намерена не дать ему хоть как-то их испортить. Возможно, на этом наше противостояние бы не закончилось, но внезапно произошла вещь, моментально привлекшая наше внимание. Не знаю, как для остальных, но для меня все началось с запаха, противного, тошнотворного запаха, отдающего плесенью и какой-то неведомой тухлятиной. Эту вонь я узнала сразу, и инстинкты сработали быстрее разума. обернувшись. я уставилась в конец коридора, где на первый взгляд не было ничего. Но все же вместе с запахом до меня доходили едва различимые колебания воздуха, заметить которые можно было только предельно сосредоточившись. «Звервон!» — на этот раз повисшую тишину нарушил Герман, негромкий голос которого прозвучал предельно отчетливо. И все сразу переменилось. Ушли посторонние мысли, Стали неважными разногласия, потому что теперь всем нам предстояло действовать сообща, и несмотря на то, что многие точно в этом сомневались, я знала, что сейчас смогу быть полезной. Прежде неоднократно представляла, как может выглядеть дух, источающий такой смрад и оставляющий после себя литры грязи. Но то существо, какое в скором времени я увидела в конце коридора, совершенно не совпало с картиной, нарисованной моим воображением. Этот дух оказался скромным в размерах, не страшным, не уродливым и похожим на гусеницу. Нет, серьезно, напрыгающую на кончике хвоста гусеницу серого цвета. Глаза у него были небольшими и круглыми, чуть поблескивающими в полумраке. А вот разъявленный рот, здоровым, похожим на черный провал, конечно, не самое привлекательное существо – Но после всего, на что я насмотрелась, страха оно не вызывало. Да и вообще, не зная я, кто он такой, приняла бы за рядового постояльца. «Что, так просто?» Негромко проговорил один из пяти черных плащей. «Мне тоже очень хотелось задать тот же вопрос, потому что, глядя на нашу армию и эту несчастную гусеницу, не заметить перевеса сил было попросту невозможно. Но гусеницу... Я явно недооценила. Расстояние между нами она сократила за считанные секунды. Не знаю, что она собиралась сделать, но наверняка нечто ужасное, иначе Герман бы не прыгнул на меня и не повалил на пол, отбрасывая в сторону. Пока я пыталась понять, что происходит, черные плащи во главе с Тейроном уже окружали духа, который оказался до того ввертким, что от его передвижений рябило в глазах. Вновь оказавшись на ногах, я обнаружила, что меня закрывает купол золотистого света, явно поставленный заклинателем. Точно такое же свечение всегда сопровождало его магию, и эта помощь стала для меня неожиданностью. Сориентировавшись, я лихорадочно осмотрелась по сторонам и с изумлением обнаружила, что все пять плащей, повторяя мою недавнюю участь, лежат на полу. Вот только в отличие от меня, Вставать не собираются, а борьбу со Звервоном теперь ведут только Герман с Тейроном. Да как так? Присмотревшись внимательней, я заметила, что дух бесконечно меняет форму, и теперь это уже не гусеница, а многорукое существо, в следующее мгновение обратившееся невнятной тенью. Вот теперь стало жутко. Я хотела броситься на подмогу Герману, но внезапно обнаружила, что светящийся купол заклинателя не дает мне выйти за его пределы. «Тейрон!» – выкрикнула я, разозлившись на такую помощь. «Сними эту штуку!» «Стой, не дергайся!» – рыкнули мне в ответ. Знакомо рыкнули, очень знакомо. «Черт возьми, да что за напасть? Почему даже в такой стрессовый момент у меня возникает чувство, Будто этот невыносимый заклинатель, как и Герман, был мне знаком до нашей встречи в Большом доме. Как бы ни было, странности и провалы моей памяти могли подождать до лучших времен, а пока требовалось выгнать из гостиницы непрошенного гостя. Вот только стараниями Тейрена оказать в этом помощь мне было не то что нелегко, попросту невозможно. Снова и снова, пытаясь преодолеть свечение, я словно упиралась в невидимую и непробиваемую стену. Впрочем, такую или непробиваемую? Отрешившись от всего постороннего, я глубоко вдохнула и, затаив дыхание, на несколько мгновений прикрыла глаза. Никакая магия не может быть абсолютно идеальной, особенно в эту ночь, когда границы между мирами стираются, и она ослабевает. В окружившем меня куполе точно должна быть брешь, на желание ее увидеть я и сосредоточилась. В первую секунду, после того, как разомкнула веки, я видела все таким же, как прежде, но уже в следующую рассмотрела новую деталь. В одном месте покрывший меня купол сиял не так ярко, словно бы выцвел и потускнел. Вот у меня и получилось отыскать то, что хотела. И я, положив ладони на ту самую брешь, снова сосредоточилась. Возможно, стоило оставаться в стороне и представить остальным разбираться со звервоном, Что, безусловно, было разумным. Но так поступить я не могла. Просто чувствовала, что должна вмешаться. В конце концов, у меня контракт, который я обязана отрабатывать в экстренных случаях, каким теперешний однозначно относится. Иначе какой из меня работник большого дома и напарник Спроси у меня кто-нибудь, как мне удалось вырваться за пределы защитного купола? Ответ был бы один – не знаю, но факт оставался фактом. Я оказалась вне золотистого свечения, и как только это произошло, побежала к Герману, который вместе с заклинателем и звервоном успели переместиться в другой конец коридора.